Глава 16. Любовная лихорадка. 1527 год от заселения Мунгарда. Урсалия, Лапия. Хозяин золотого гусака оказался не так уж плох. Он выделил ей просторную и светлую комнату с камином. Отсыпалась Лайсви до обеда, пока ее не начала мучить усыпленная встреча с незнакомцем совесть. Дорога к голубиной станции отыскалась легко. Лайсви постучала в закругленную дверь. На пороге показался смотритель-звероуст в белом балахоне с синими узорами и пригласил к широкому столу. На нем горкой лежали длинные узкие полоски бумаги для посланий. Стояли чернильницы с гусиными перьями и ряд кожаных чехлов. Она взяла полоску и твердым почерком вывела, что все хорошо, что не надо их с братом искать, что они вернутся, как только добудут клыки Веса. Скатав послание в трубочку, смотритель запечатал его в футляр и проводил Лайсвю в голубятню, которая ютилась под двускатной крышей. Вдоль стен на устланных соломой насестах сидели крупные почтовые сизари. Чистили перья, доклевывали остатки зерна и мелодично курлыкали. Услышав адрес назначения, смотритель задумался. «Далеко уже вас занесло?» Он снял с насеста большую белую птицу. «Рюген самый надежный под сотню посланий за крыльями. Ни одного не потерял». Лайсви улыбнулась и кивнула. Смотритель привязал к лапке голубя футляр, шепнул адрес и выпустил в раскрытое окно. Расправив крылья, птица взмыла в небо, превратилась в точку на горизонте и растворилась в бескрайней синеве. Вместе с благодарностью смотритель получил пару монет сверхобычной пошлины и пригласил ее заходить еще. В приподнятом настроении она вернулась на постоялый двор. Только в комнате ее накрыло осознание того, что в послании написано совсем не то. Она ведь должна была просить помощи для Веяса, Но за окном уже стемнело, и возвращаться было поздно. Нужно попробовать завтра. Незнакомец, конечно, обещал помочь, но вдруг ничего не выйдет. Что, если она упустила время, и Веяс потерян безвозвратно? Оттаскила тоски Лайсве пренебрегла советом незнакомца и спустилась в общий зал. Розовощёкая подавальщица позволила занять столик в дальнем темном углу. Лайси старалась держать голову высоко, не отводить взгляд и говорить уверенно. И пока у нее получалось. Фаршированные грибами свиной окорок и кружка Элли на столе прибавили ей солидности в глазах завсегдатаев. Похоже, сюда захаживали и демоны, только ауры их были скрыты и плохо различались в серой массе. Лишь бы не туаты. «Если не нагоним девчонку здесь, то поедем обратно». Отмораживать задницу в полночь горе я не собираюсь. Донесся обрывок разговора за соседним столом. На кое мне жена, которая в ледяную пустыню собралась? А вдруг от нее дети такие же сумасшедшие будут? Власть ошарашенно повернулась. Спиной к ней сидел пухлый юноша с прилизанными каштановыми волосами. Йордан. Значит, подозрительные ауры принадлежали вовсе не демонам, а сумеречникам, и щейкам. По моим подсчетам мы отставали от них на две недели. Сомневаюсь, что они задержались бы здесь надолго. Заговорил сидевший к ней боком Дражан. К тому же след затерялся на плато. Вполне вероятно, они сразу в червоточину сиганули. Самоубийцы. Усмехнулся третий, смуглый и худощавый. Он тоже сидел к Лайсве боком и опирался локтями на стол. Обнимал кружку с Элем. «Можем возвращаться прямо сейчас. Совесть наша чиста и честь в сохранности». Подойти и сознаться, хотя спасать Вейса они явно не станут. Просто наденут ей мешок на голову, перекинут через седло и без лишних разговоров повезут домой. Тогда брат точно пропадет. Лайсви нащупала под рубашкой подаренный Петром самому лет, который должен был укрыть от ищейек. Осталось только дождаться, когда они уйдут спать, а там глядишь и вовсе про нее забудут. Они не настолько глупы, чтобы соваться в полночь горе без припасов и подготовки высказался четвертый спутник. Голос звучал так знакомо. Его лицо скрывалось в тени, но пронизывающий взгляд был направлен прямо на лайсе. Она придвинула к себе окорок и спряталась за ним. «Нужно хотя бы осмотреться. Может, они сидят за соседним столом». Казалось, он обращался не к товарищам, а к ней. Намекал, что давно разгадал ее, Держал в своих руках, играя как кошка с мышкой. То позволил дворняге рот раскрывать! оборвал его Йордан, стукнув кружкой по столешнице. Без тебя разберемся. Дражаны чернявой кивнули. Таинственный дворняга передвинулся глубже в тень. Пронесло. А чего переживать-то? Ищейки оказались настолько близоруки, что дальше своего носа не видят. Лайсви подошла к ним и протянула кружку. За счастливое возвращение! Юноши удивленно посмотрели на нее. Я рядом сидел, услышал разговор. Да, я думаю, присоединюсь». Она села на стул между Йорданом и Драженом. Узнают или нет. Стол у них был небогатый, кружки пустые. Видно, поезд держались в погоне за умалишённой девкой. Лайс весь нисходительно улыбнулась и подозвала подавальщицу. «Эля всем, угощаю». Ищейки приободрились и охотно закивали. Только Йордан смотрел хмуро. «Неужели узнал? Невозможно». С короткими волосами лицо у нее совсем другое. Да и мужская одежда должна была сбить с толку. Стоп. Что она вообще делала в их компании? «Кто ты такой?» — подозрительно спросил Йордан. «У него что, гордость ущемила? Не он теперь пиром заправляет Алайси. «Такой же усталый путник, как и вы. Скучаю тут один». Она старалась говорить уверенно, смеялась, как пьяная. «А вы балагурите, вздорите, весело». Не примите в компанию». Подавальщица разлила всем Элли, и Лайсви чокнулась с кружкой, которая стояла рядом с ее горе-женихом. «За дружбу. Крепкую и нерушимую до смертного костра и даже после». «За дружбу». Хором воскликнули остальные и обмакнули губы в хмельную пену. Йордан с подозрением осмотрел Лайсви. «Как ты догадался, что мы сумеречники? И откуда знаешь наши клятвы?» Простолюдины с первого взгляда признавали в ней с братом сумеречников. Вряд ли с ищейками происходило иначе. А клятвы были не тайной. Странность только одна — ищейки не пугали ее пущи демонов, как простолюдинов. Мой дед когда-то прислуживал на перу у знатных сумеречников. «Правда, правда. И все про вас выболтал. И про клятвы, и про демонов», — Лайсви пьяно сощурилась. Вот и хочу с вами посидеть, чтобы внукам было о чем в старости рассказать. Не строй себе зануду, Йордан, поддержал ее дражан. Он ведь платит. Женишок нехотя поднял кружку и залил в себя весель. Дальше пошло лучше. Ищейки развеселились, выкрикивали толстые, травили байки. Так откуда вы, ребята? Усыпив их бдительность, поинтересовалась Лайсия. Издалека? Из Белоземья. Заговорил тот дворнягам, протянул свою нетронутую кружку Йордану и забрал пустую. На свято удалось его разглядеть. Не старше остальных, но здоровенный, плечи широкие. Головы на полторы выше лайси. Светлые волосы, короткие и жесткие, как копна соломы, на щеках щетина. А руки! Огромные, мозолистые, как будто только от сахи. Это был тот косолапый слуга, которого Йордан поколачивал в замке за шалости Веяса. Разве похож он на жалкую дворовую шавку? Нет, это самый настоящий медведь, который иногда притворяется ручным, но на самом деле дикий и злой, как тот, что напал на Лайсве в кунском лесу. Того и гляди, задерет. Мастер беглую невесту разыскивает. Продолжил слуга игру в намеке, будто намеренно издевался над ней. Отец с него три шкуры снимет, если не вернёт сумасбродку. А мы даже не помним, как она выглядит. «Какого демона ты это рассказываешь?» Йордан подскочил и занёс руку для затрещины, но вдруг плюхнулся обратно на стол. Слуга поднял глаза цвета ледяной стали. Его взгляд, цепкий, проникающий вглубь сокровенных мыслей, которым и себя ты не допускаешь, завораживал Лайси. Сколько раз она видела подобные у отца мысли чтец. Это он внушил ей подойти к их столу а может даже спуститься в зал, как внушил Йордану молча сидеть. Она вскочила и хотела было уйти, но слуга схватил ее за руку. «Не поможете нам?» Его улыбка походила на оскал. «Она невысокая, тощая, белобрысая, прям как вы. Не видели?» Огромная ладонь будто надавила на лоб. Отрезкой боли вышибло дух, свет померк. Амулет на груди раскалился и обжег кожу, не выдержав столь мощного воздействия. Демон Лайси сама чуть ли не падала. Ее резко дернули в сторону. Мысли-связь оборвалась. Мир обрел четкие контуры, и она смогла вздохнуть. «Оставьте его, он со мной», — рыкнул вчерашний незнакомец. Лайсви ухватилась за подставленную руку. Глаза слуги расширились, как от удивления или же страха. Лицо исказило гримаса ненависти. Дрожащие пальцы потянулись к обмотанной грубой кожей рукояти меча, который висел у него на поясе. Неужели он собрался драться при всем честном народе? «Оставь их в покое», — вмешался Йордан. «Пускай платят и проваливают». Слуга вернулся на место, не отрывая от Лайсви напряженного взгляда. Незнакомец снял с пояса кошель и швырнул Йордану. Слегка кивнул, коснулся полей шляпы. В его притворно-почтительной улыбке сквозила издевка. Однако женишок ничего не заметил, пересчитывая монеты. «Берегись, Вес Нет, этот шепчущий в голове голос был другим, стальным, а ощущения морозными. Снова слуга. Почему он казался таким знакомым? Не от тех бежишь, принцесса. путь внушения вырвал легкий толчок в плечо, когда незнакомец подвел Лайсвик к ее столу и галантно отодвинул стул. Она без сил рухнула на сиденье. «Спасибо огромное, вы мой спаситель. Деньги я верну обязательно, как только освобожу брата. Затраторила она, немного придя в себя. Незнакомец занял место напротив. «Ерунда, забудьте. Это ваше». Он кивнул на остывший окорок. «Можно? Я весь день на ногах, маковой росинки во рту не было». «Да, конечно, это меньше, чем я могу отплатить. Так какими судьбами?» «Хотел поужинать. Услышал шум, вижу, вы, бледные, трясетесь. А этот здоровяк словно демон к вам присосался». «Вот я и решил, что раз однажды спас, то обязан защищать вас и дальше». Ответил он с аппетитом, обгладывая свиную ногу. «Это тот самый жених?» «Понятно, почему вы сбежали». Его слуга меня гипнотизировал. Вот уж кого действительно стоит опасаться. «Не более, чем мелкая неприятность. Если захотите, ни он, ни другие вас не тронут». А он умел успокаивать. Лайсви набралась наглости и выпалила. «Вы уже придумали, как помочь моему брату?» Незнакомец на мгновение перестал жевать и замялся. По правде говоря, времени не было. Семейные дела улаживал, сам устраивался. Тоже только вчера приехал, ну им, простите. «Это вы простите. Мне не стоило перекладывать свои проблемы на ваши плечи. Вы и так сделали для меня больше, чем кто-либо за всю жизнь. Только обнимать целовать не стоит. От вас чесноком несет знатно» пошутил он, пытаясь приободрить ее. Как неудивительно ему это удалось. Лайсви поставила локти на стол и, уложив подбородок на ладони, залюбовалась его лицом. Каждой благородной чертой. Жаль, что она не Бартуруна певец и не умела складно плести слова, чтобы запечатлеть эту красоту в своем дневнике. Хотя ни одна, даже самая искусная баллада не смогла бы передать глубину этих темных глаз, чувственность губ, теплоту шелковистого баритона и изящность длинных пальцев. Уйдем отсюда», — предложил незнакомец, покончив с окороком. Она кивнула, глядя на пустеющие столы. Ищеек уже не было. Хоть бы завтра отчалили. Они вышли с постоялого двора и побрели сквозь погруженный в сонный сумрак город. Улицы пустовали. Было прохладно, но Лайсви согревалась присутствием друга. Показались холмы, под которыми таился дворец Туатов. Они осмотрели все кругом, поковыряли палками с тылую землю, но никаких следов потайных механизмов не обнаружили. Похоже, во дворец так просто не попасть, особенно не туатом. Придется выманивать. Нужно подготовиться, излагал свои соображения незнакомец. Незнакомец указал путь. Они обошли город по окраине, пока не уткнулись в гряду утесов. На вершине самого высокого утеса остановились. Спутник закрыл Лайсви глаза руками и подвел к краю. Носки сапог уже не касались земли. Внизу слышался плеск волн, врезающихся в скалы. Прохлада оседала на лице, а ноздри щекотал тонкий слоноватый запах. «Не бойся. Расставь руки в стороны. Я держу». Обдал ее теплотой шёпот у самого уха. Ладони соскользнули с глаз и обхватили талию. Лайсве послушалась и затаила дыхание от восторга. Внизу у ее ног морщинился темный бархат. Белым золотом стелилась лунная дорога, мелкими бисеринками отражались в воде звезды, а серебристая дымка наползала на скалы и укутывала утес полупрозрачной вуалью. Невероятно, волшебно. Оно действительно было таким, как рассказывали моряки. Один раз взглянешь, влюбишься навсегда. Лайсви обнимала бескрайний водный простор руками, смотрела вперед. В груди теснилось жаркое томление, не оставляя места даже для вдоха. Злостно взвыл ветер и ударил в лицо холодным порывом. Лайсви поежилась, и незнакомец прижал ее к себе, укрывая меховым плащом. Нравится. Он свесил голову ей через плечо. Лайсви развернулась к нему лицом, встала на цыпочки и обвела руками его шею. Чеснок? Бездонные глаза затягивали в таинственный темный водоворот. Прямо как морская пучина за ее спиной. Кто атом его? Он рассмеялся, крепко обнял ее и поцеловал. Это было слаще верескового меда. Нет, приторным поцелуй не был вовсе необыкновенным, сметающим чувства и мысли, мечтой, что грезилось так долго. Голова кружилась, тело становилось невесомым и неслось, подхваченное бурливым потоком навстречу неизведанному. Неужели это происходило на его? Лайцев всхлипнула и трепетное мгновение и стаяла, точно серебристая дымка. Светает. Незнакомец кивнул на пламенеющие в первых лучах солнца горы. Пора уходить. Мы вернемся сюда завтра. Ей было жалко расставаться с чувственным пленом мужских объятий. Нет, завтра будет буря, ответил незнакомец, поглаживая большим пальцем ее губы. Но небо такое ясное. Мир вокруг затапливал нежный, но холодный сиренево-лиловый свет. «Поверь мне», — теплое дыхание снова защекотало ухо. Губы едва уловимо коснулись мочки. «Будет буря», — Лайсви засмеялась. Возвращаться снова пришлось под утро. Мазгрим застыл на пороге тронного зала. Свет магического кристалла слепил. В напитанном цветочным ароматами воздухе витало напряжение. Эйтайя не мерила шагами комнату и оглядывалась по сторонам, словно затравленная волчица. Король строго созерцал пустоту перед собой. Рядом стоял Шейс и мрачно изучал узоры на каменном полу. Ворожбой на старости лет решил заняться. «Я уж и не надеялась», — принцесса двинулась на Асгрима, сердито скрестив руки на груди и заглянула за спину. «Шейс был на кладбище. Покров сорван, все печати сломаны, склепы пусты». Это ты, дубина, вывел чужака к спящим?» Асгрим горестно вздохнул. «Конечно, проще без дела во дворце сидеть, чем выйти, совершить ошибку и... дурень». «Хочешь сказать, что не смог найти одну сопливую девчонку?» — отчитывала ей тайнь. «Нет, я нашел ее довольно легко, только...» «Только ты снова ее пожалел и отпустил?» — негодовала принцесса. «Поверь, я бы с удовольствием спеленал ее и притащил сюда». Не слушая возражений. Только чужак нашел ее первым и не подпустил к ней. Эйта с шейсом пораженно вытаращились. Он к ней уже привязался. Голос Ниама отдавался в высоких каменных сводах гулким эхом. Втерся в доверие уж точно. А сгрим передернул плечами и отвел глаза. Король отгородился созерцанием пустоты. И снова набросилась на него с упреками. Ты позволил ей уйти с чужаком? Почему не напал? Может, это бы спугнуло его или ее, если он не успел окончательно ее одурманить? Я бы погиб без толку. Даже вас не смог бы предупредить. Она вплотную придвинулась и выплюнула ему в лицо. Ну и что, трус несчастный. Свои ошибки нужно исправлять кровью. Мои ошибки? Взвился Азгрим. Не я притащил ее сюда. Не я натравил на нее собственного брата и сделал уязвимой перед этой тварью. «Хочешь сказать, что это моя вина?» «Я ничего не хочу сказать. Если бы Шейс и его воины сразу отправились искать корову...» «Эй, только меня сюда не приплетаете?» Испуганно пискнул Шейс, но никто не обратил на него внимания. «Если бы ты вдумчиво относился к моим приказам...» если бы ты думала не только о себе. «Хватит», — рявкнул Ниам. «Если здесь кто и виноват, то это я, раз не могу заставить слушать себя ни подданных, ни сына, ни даже родную дочь. Предки в лесу уже волками воют от стыда». Все трое молча уставились в пол. Лучше выслушивать бесконечные упреки и таяни, чем единственную пропитанную горечью и разочарованием тираду короля. Забудьте о том, что было раньше. Сейчас надо решать, что делать дальше. Продолжил Ниам. Шейс. Объявляю общий сбор. Нападем первыми. Если будем ждать, враги наберутся силы, сожрут нас, как саранча-посевы длиннобородых. А сгрим. сколько их было в склепах? 32. С чужаком 33. И число-то подстать! Задумчиво кивнул Ниам. С темнотой снова отправишься в разведку и выяснишь, где у них логово. Эй, Тайни, предупреди своего сумеречника. все таки он лучше нас умеет сражаться с этими тварями. Он ослаблен приворотом и не сможет сражаться даже в полсилы. Принцесса замотала головой. «Так расколдуй его. Нам понадобится любая помощь, какую только можно получить, иначе смерть». Попытался увещевать ее король. «Нет-нет-нет, никогда» выкрикнула ей тайне и убежала из зала в слезах. Ниам перевёл усталый взгляд на мужчин. А с, грим с Шейсом выпрямились. Кивками отдали честь и ушли исполнять приказы. На следующий день действительно разверзлась буря. Ветер завывал, бросал в окна пригоршни снега, неистовствовал огромными вихрями, застилая воздух белой пеленой. Лайсви проспала часов пять или шесть, а когда проснулась, уже смеркалась. Только она оделась и умылась, как в дверь постучали. Не заперто. На пороге показался незнакомец с букетом малых роз, обернутых белой материей. Ух ты, откуда? Богатый купец выращивает в оранжерее. Они круглый год цветут, тут недалеко. Должно быть, это очень дорого. Лайсви взяла цветы и освободила их от ткани, зацепившись пальцем за шип. Незнакомец подхватил её и прижался к губам, слизывая выступившую кровь. «Я такая неловкая». «Не страшно». Он улыбнулся, и все ее тревоги разом забылись. Они поставили букет в кувшин с водой. Затем, позвонив в колокольчик, Лайсви вызвала мальчика-слугу и попросила растопить камин. Вскоре уютно затрещали смолистые дрова. Пламя заиграло тенями, а нос щипал горьковатый дым. На душе потеплело. Они уселись у огня и завернулись в шерстяной плед. По совету незнакомца на ужин подали диковинное кушанье из размоченные сушеные трески с ржаным хлебом, гороховым пюре, козьим сыром и горчичным соусом с добавлением можжевельника. Пахло блюдом, остро, а скорее смердело, как крысиный яд. Пробовать было брезгливо и боязно, но понаблюдав, с каким аппетитом уплетает бледную массу незнакомец, Лайсве все же отломила кусок. «Интересно», — похвалила она, наконец распробовав блюдо. Тает во рту, сам не ожидал. Кивнул незнакомец. «Люблю пробовать новое, особенно в незнакомых местах. Это, пожалуй, одна из самых приятных сторон странствий». «Много путешествуете?» «Случается», — он заговорщически подмигнул. «Интригует». К десерту он уговорил мальчика-слугу принести блинчиков с голубичным вареньем и подогретого вина с пряностями. Оказывается, тут подавали и такие изыски. Слуга, судя по обескураженному виду, тоже удивился. Но после того, как гость перекинулся с хозяином парой слов, все доставили в лучшем виде. С какой же легкостью незнакомец добивался желаемого? Вино горчило пряной терпкостью. Его вкус гармонировал с ненастьем за окном. Нечестно, что вам известно обо мне все, а я даже вашего имени не знаю. Ласси надула губы в притворной обиде. Он покачал головой. Знание убивает загадку. Без нее я растеряю весь шарм, и вы заскучаете. Нет, что вы, вы никогда мне не наскучите, горячо заверила она. Ладно. Но только если мы перейдем на ты. Великосветский этикет приелся, не находите. Лайсви с охотой кивнула. Мое имя Найт, Найт Кроулерс. Мое родовое поместье расположено в Ильбане. Это маленькое графство между Нарики и Сальвани. У нас даже постоянного гарнизона сумеречников нет. Скучные плоские равнины, заливные луга вдоль речных поем, порушие изумрудным дягелем берлога болот. Мм, еще у нас нет опостылившие полугодовой мглы. А солнце придает коже красавиц, золотистый медовый оттенок. Воображение Лайсви вовсю же выписало болото в россопе белых кувшинок, запахи луговых трав и ласку знойного южного солнца. Еще у нас выращивают лучших молов Одним словом, совершенно ничего интересного. Продолжал рассказывать Найт. Нас совсем задавили налогами, на рекийские король ваш орден. Поэтому моей семье пришлось забыть о гордости аристократов и заняться немыслимым делом — торговлей. Нам принадлежит несколько бумажных и ткацких мануфактур, чтобы найти хороших поставщиков сырья и раздобыть кое-какие ремесленные секреты. Мне пришлось странствовать по миру. Недавно мы приобрели верфь в крупном портовом городе. Со строительным лесом у нас, прямо скажем, беда. Поэтому я отправился сюда за корабельными соснами. Южные отроги полночь горья ими очень богаты. Ну что, скука смертная? Вовсе нет, — заверила Лайсви. Хочу знать о тебе все. Найт улыбнулся и продолжил. Порой от нее ускользали детали, когда речь заходила о таких сложных вещах, как устройство бумажной мельницы и ткацкого станка. Или о том, чем фок мачты отличалась от грот мачты. Но Лайсви нравилось, как голос Найта то возвышался, стоило заговорить о чем то волнительном. То опускался до вкрадчивого шепота, если дело касалось ремесленных и торговых секретов. Она смеялась его шуткам, даже тем, что вызывали недоумение. Кивала и соглашалась, просила продолжать, когда видела, что он ждет поощрения. Прежде Лайси не понимала, почему девушки так себя ведут, а теперь сама заглядывала в рот мужчине, жеманничала и флиртовала, будто влюбилась по уши, да беспамятства до безумного блеска в глазах и нисходящей с губ глупой улыбки. Какой он обходительный и серьезный, сколько всего знает. И занимается чем-то полезным. А не обманывает и обирает людей до нитки. Пока они беседовали, Найт даже не попытался преодолеть расстояние между ними. Почувствовав себя в безопасности, Лайсви сама обняла его за плечи и прижала щекой к груди. Его сердце билось ровно и тихо, убаюкивало. Дыхание щекотало макушку. Указательный палец Найта скользнул по ее приоткрытым губам. Ее всхлип потонул в поцелую к коротком и манящим своей невинностью. И еще один. Губы нежно коснулись шеи возле уха, отчего по телу пронесся тугой вал, грозя погрести ее под собой. Ты спасешь моего брата? спросила она, пытаясь вырваться из забытья, но продолжала тонуть в темных умутых глаз. Холмовым шавкам не поздоровится, я обещаю. Дрова в камине прогорели, сделалась зябка. В окно уже стучались рассветные лучи. Найт ушел, пообещав вернуться после заката. Лайс черкнула пару строк в дневник и улеглась отсыпаться. Режим стал как у демонов. К вечеру вьюга стихла, но на улице намело знатно. Найт пришел немного позже обещанного. Лайсви сразу бросилась к нему в объятия, не устояв перед шармом и нежностью. Затем она запахнулась в меховой плащ, и они отправились на прогулку. Вдоль узкой тропки громоздились сугробы по пояс. Найт шел впереди и протаптывал дорогу. Дома занесло по самые окна. Огоньки светильников в них постепенно гасли, закрывались в ставни. Темнота безраздельно правила облачной ночью. Лишь снег скрипел под ногами, да и не на крышах и деревьях выделялся серыми разводами показалось обрамлённое высокими елями озеро. Заледенелое и круглое точно блюдце. Найт достал из сумки несколько крупных костей с отверстиями, через которые были продеты кожаные ремешки. Лайс висела на поваленное бревно. Найт привязал кости к подошвам ее сапог, а потом и к собственной обуви. Она вспомнила, как люди скользили на этих штуках, кажется, коньках, по льду, кружились, почти танцевали. Иногда даже выстраивались цепочкой, цепляясь друг за друга и катились, пока не падали дружной гурьбой. Получится ли у нее не растерять грации? А вдруг Найт разочаруется? Лед толстый выдержит. Подбодрил он и, спустившись из заснеженного берега, протянул Лайсве руку. «Не бойся, я рядом». Она слабо улыбнулась и съехала вниз на коленях. Найт помог ей подняться и придержал за руки. Шаг, еще шаг. Ноги едва не разъехались. Чуть освоившись, Лайсфи отпустила локоть Найта и, размахивая руками, покатилась сама. Получилось! Она разогналась и налетела на бугор. Ноги взмыли в воздух, но прежде чем она распласталась на льду, надежные руки подхватили ее. «Говорил же, удержу», — усмехнулся Найт. Они закружились вместе. Воображение рисовало чарующие картины. Блестел паркет в больном зале, хрустальные люстры горели россыпью радужных бликов. Музыка ночи завораживала нежностью и трепетом. Чувственность вышла за навязанные этикетом рамки. Неизведанное, нечто запретное манило, обращало прошлую жизнь в пыли и наполняло существование новым захватывающим смыслом. Дух воспарил над серой обыденностью, страхами и печалью, а разум ворвался в запредельный мир наслаждений. Найт поскользнулся и упал, потянув Лайси за собой. Она упала сверху. Он опустил теплые руки на ее тонкую талию. Их искристый смех зазвенел в ночной тиши. Выходи за меня, донесся его обволакивающий голос. Лайсве вздрогнула. Но ведь мы знаем друг друга всего несколько дней. Окажется, будто целую вечность. Он прижал к губам прядь ее волос. Да, сдавленно выдохнула она. Сопротивление отступало. Хотелось нестерпимо хотелось сказать то самое важное второе да палец коснулся ее щеки очертил контур губ я давно искал такую как ты добрую светлую ласковую с печальной самой теплой улыбкой от которой растает даже камень с глазами ярче звезд на ночном небе когда празднуют филисан со станом тоньше камыша что поет на ветру у озера «Захвалишь», — засмеялась Лайсви, целуя его руку. На этот странился и заговорил как никогда серьезно. «Боюсь, если упущу тебя сейчас, то потеряю навсегда. Тогда все, чего я добился, потеряет значение, потому что рядом не будет тебя. Скоро я возвращаюсь домой. Ты поедешь со мной в Эльбани. Но мой брат...» Мы сквитаемся с туатами до отъезда, обещаю. Вайсви запечатала его уста своими до бесконечности, твердя в голове безмолвное «да». Без Найты и ее жизнь не имела смысла. Отныне они будут неразлучны одним целым. Это казалось таким правильным. Именно этого она желала больше всего на свете. Близость. Вторая половинка. Родная душа, с которой она обручилась в прошлых воплощениях и отыскала в новом. Ведь как иначе объяснить так стремительно пробудившуюся любовь? Они сняли коньки и направились в город. Заметно похолодало, злой ветер толкал их в спину. Лайсвия и обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. Чихнула. Тело налилось тяжестью. Дорога начала расплываться перед глазами. Мир окунулся в серую вязкость апатии. Голова закружилась, и она остановилась, чтобы не упасть. «Милая, что с тобой?» Голос Найта полнился заботой. «Почему не предупредила, что замерзла? До этого она чувствовала себя прекрасно, а теперь будто горло изнутри ножом располосовали и на голову надели железный шлем. Так странно. Я отнесу тебя к себе. Он подхватил Лайсви на руки. Там тебя живо вылечат. Но выдавила она из последних сил. Не бойся, я не заставлю тебя делать что-то против воли. Верь мне. И Лайсви поверила. Ведь ей так этого хотелось. Раскаленная до беломарева захватила ее.